Глава 24. четвертая. Все-таки выстрел в колено всегда эффективнее доброго слова. Нет, это не я такой злой. ты жизнь такая. Ну, посудите сами. Вломился в офис колдун, весь из себя такой важный, грязный рыбацкий балахон облаченный, секретарша нахамил, мне угрожал. Непорядок? Естественно, непорядок. Ну вот и о каком конструктивном взаимодействии может идти речь при таких исходных данных? Надо бы проглотить и заплакать. «Драться? Он же явно не настроен на милую беседу. Но вот стоило сломать этому здоровому мужику всего-навсего два малюсеньких пальчика, как мы немедленно вышли на уровень конструктивизма. Я теперь, наверное, никогда не буду спорить с Мироном, который утверждает, что сначала надо бить, а уже затем здороваться. Есть какое-то рациональное зерно в подобной философии, но вот никак не поспоришь. И ведь самое главное...» Подобные прямые пути здорово сокращают время общения. Все вот эти глупости с намеками, подбором правильных слов, размышлением об уместности той или иной темы в разговоре. Невольно я задумался, насколько легче может проходить наше общение с Эдиком, если не уговаривать его каждый раз вести себя по-человечески, а просто и без затей бить в морду. Потом, конечно же, здороваться, но сначала в морду. Мечты оказались настолько сладкими. что я даже непроизвольно зажмурился. Хорошо еще мурлыкать от удовольствия не начал. Обстановка к подобным размышлениям пока не располагала. Так, Михей Валерьянович, внимательно посмотрел я на связанного мужчину, а вот теперь давайте поподробней. Почему вы считаете, что книга вашего отверженного монаха находится в Москве? А с чего вы взяли, что коллекция Еремеева хранится где-то в Белеве? Вопросом на вопрос ответил колдун. Эм, замешкался я, мысленно собираю в кучу самые разнообразные аргументы. Ну, а где же еще? Еремеевы всегда в всех краях жили, весь их рот из тех мест ведет историю. И царь всея Руси к предку Ивана Максимовича именно туда ездил. А еще... А еще Наполеон, Ананербия и прочие охотники за сокровищами, перебил меня Михей Валерьянович. Красивая сказочка для окружающих. Молодой человек... Когда вы проживете на белом свете хотя бы половину тех лет, что уже видел я, то поймете одну простую и неоспоримую истину. От воров и грабителей не могут защитить никакие запоры. Самая замечательная гарантия сохранности ценной для вас вещи — это тайное ее местонахождение. Логично, спорить не буду, признал я правоту собеседника. И что ж тогда? Коллекция Еремеева все это время хранилась в Москве, а не в Белеве? «Все это время!» — фыркнул колдун. «Молодой человек, может быть, вы меня развяжете? Я готов поклясться кровью, что не попытаюсь больше причинить вред ни вам, ни сотрудникам этого офиса. Я признаю, что был неправ и погорячился. Но мы же сейчас вроде бы нормально беседуем. Давайте тогда делать это цивилизованно, а то у меня уже начинают затекать руки». Думал я недолго. «Похоже, что колдун и в самом деле может рассказать нам что-то довольно интересное». Так какой тогда смысл упиваться властью? Ну и пчелки, будем надеяться, в живом уголке еще не закончились. Понятное дело, Михей Валерьянович не знает и даже не догадывается, где именно находится хранилище Еремеева. В противном случае он даже не попытался бы прийти в офис, а сразу отправился за искомой книгой самостоятельно. Но даже неправильная версия может натолкнуть меня на разгадку этой тайны, тем более что и Михей Валерьянович уже вроде как совсем не настроен ругаться. Надо заметить, что любопытство — это страшная сила. По крайней мере, тошнота Клюдова испарилась быстрее, чем я успел развязать путы и разрезать скотч на теле Михея Валерьяновича. К тому моменту, как колдун сумел встать на ноги, на журнальном столике возле дивана уже стояли три пузатых бокала с коньяком, а рядом дымились симпатичные чашечки с кофе. Сам вице-президент сидел на диване и с нетерпением смотрел на рослую фигуру колдуна. «Да уж», — Надо будет поинтересоваться при случае, является ли грехом неуемное любопытство. Михаил Ирианович с ухмылкой оглядел на тюрморт под общим названием «Коньяк, кофе и че еще изволите», а затем с демонстративным хрустом вернул в нормальный вид сломанной пальцы. Да уж, никогда не знал, что бывает настолько шустрая регенерации. Колдун двигал сейчас пальцами так, как будто и не орал пару минут назад от страшной боли. «Надо будет запомнить этот нюанс на будущее и при случае ломать что-то более существенное». «И все-таки, Андрей, вы отморозок!» — с чувством заявил колдун, усаживаясь в кресло и беря в руки один из пузатых бокалов. «Признаюсь честно, подобную решимость и полную уверенность в правильности своих действий я не встречал уже очень давно среди современной молодежи». «Признателен вам за комплимент, Михей Валерьянович!» — отсалютовал я колдуну чашечкой кофе. Но давайте не будем отклоняться от темы нашего разговора. Что вы там говорили совсем недавно? Вы знаете, где Еремеев хранит свою коллекцию? Конечно же, нет. Дернул щекой колдун, буквально от хлеба, из бокала дорогущий коньяк, принесенный Леночкой. Если бы я имел об этом хотя бы малейшее представление, то, уверяю вас, наша встреча и вовсе бы не состоялась. Еремеевы очень хорошо исполняли когда-то взятые на себя обязательства. Так что никто и никогда не видел самого хранилища. Но коллекция Еремеева вывезена из Белева давным-давно. Я уверен в этом практически на сто процентов. Михаил Валерьянович сделал еще один богатырский глоток из бокала, и Некрюдов, немедленно пододвинул ему свой, чтобы не отвлекаться на просьбы Леночки принести еще пару бокалов или даже сразу бутылку. Я уверен, что Сталин знал о коллекции Еремеева. заявил Михаил Валерьянович, уменьшив содержимое и второго бокала, примерно наполовину. Услышав это заявление, Неклюдов нервно икнул, но нашел в себе силы сохранить молчание. «Знал, знал!» — с удовлетворением в голосе повторил колдун, не глядя на нас вице-президентом, а внимательно разглядывая на свет бокал с коньяком. Что, интересно, он там надеялся увидеть? Тайны мироздания? «Тогда времена были такие». прокомментировал собственные же слова Михаил Валерьянович. «Либо ты стараешься подружиться с властью, либо на спокойную жизнь не стоит и рассчитывать. А у семьи Еремеевых, конечно же, нашлось в закромах что-то, чем можно было порадовать не только секретаря райкома, но и кого-нибудь повыше». «Как-то сомнительно», — покачал я головой, поймав паузу в повествовании колдуна. «Где Сталин? А где какой-то секретарь райкома партии?» Тем более Белев — это даже не областной центр. Сколько таких городков по стране разбросано? За всеми не уследишь? Хочешь получить больше информации? Провоцируй собеседника на подробности. Этот принцип придумал не я, но много раз убеждался в его верности. Когда человек отклоняется в сторону от намеченной линии поведения, то волей-неволей начинает рассказывать гораздо больше запланированного. А мне сейчас пригодится любая крупица информации. «Хе». «Молодой человек», — усмехаясь театрально протянул Михаил Валерьянович, — «вы не жили в те времена, поэтому абсолютно не понимаете то, о чем спорите». Советская власть никогда не стеснялась верить в фантастические истории, но имела привычку проверять на практике самые смелые гипотезы. «Вы в курсе, что Белевская пастила входила в продовольственный поек членов Политбюро? Или вы думаете, что в эти пакетики складывали обычную пастилу из магазинов?» А про консервный завод Белева вы слышали? А про секретный подземный цех этого завода? Ну что ж вы так? Надо было пообщаться с госпожой Марией. Уверен, она может рассказать много всего интересного. Да как так-то? Я слушал колдуна, верил ему и все равно не мог уложить в голове услышанное. Как один маленький городок может скрывать себе столько невероятного? Когда в 35-м году я ездил к Еремееву за часами императора Павла I... Речь Михея Валерьяновича напоминала неспешное течение воды, которые убаюкивала и погружала в прошлое. «То товарищи из компетентных органов сняли меня с поезда уже в Туле. И поверьте мне, они прекрасно знали, кто я такой и к кому катался в гости». Иван Максимович никогда не рассказывал о тех временах. Осторожно произнес Олег Михайлович, как будто извиняясь за свое недоверие или невежество. «А что он мог рассказать?» – пожил плечами Михей Валерьяновича. Его, вообще-то, тогда и в проекте еще не было. Это я узнавал многих из рода Еремеева, в том числе деда покойного Ивана и даже его прадеда. Часы-то отобрали тогда или сумели договориться?» Поинтересовался я финалом увлекательной истории. «Ха, ага, как же, отобрали!» Фыркнул Михей Валерьянович. «Я этим ухарем бутылку Белевского сбить не подарил. Лапши навешал, что ради него и катался. Дескать, он печень от сивушных масел чистит». И по мужской части везде уже полезные, Так что миром разошлись. Всего одного пузырька литрового хватило. А я их тогда четыре сразу вез, так что не сильно обеднел. Михаил Валерьянович самодовольно крякнул и посмотрел на нас с Неклюдовым взглядом победителя. Дескать, смотрите, какой я хитрый. Хитрый, короче. Интересно, зачем подмосковному колдуну могли понадобиться часы Павла Первого? Я мысленно сделал заметку в голове поинтересоваться этим вопросом у Эдика. Император правил недолго, но успел оставить после себя огромное количество тайны загадок. Один только Михайловский дворец чего стоит, не говоря уж про более мелкие дела царственной особы. Думаю, что ради обычной безделушки Михей Валерьянович вряд ли бы отправился в столь долгое и опасное путешествие. Это сейчас до Берева можно с относительным комфортом добраться на автомобиле. А тогда личного автотранспорта практически не существовало. Да и поезда ходили гораздо реже. Можно, конечно, в интернет залезть, поинтересоваться. Но думаю, что суток в один конец тогда маловато было. Мне кажется, мы опять немного отклонились от темы. Огромным усилием воли я затолкал свои размышления в самый дальний ящик подсознания. Хорошо. Допустим, что руководство СССР действительно было в курсе коллекции Еремеева. «Но почему нельзя было оставить ее в Белеве?» «Так ее и оставили поначалу», — снова пожал плечами колдун. «Просто затем началась война, хаос, бардак, и в суматохе как-то внезапно выяснилось, что враг уже захватил город. Быстро и неприятно. А германцы, как известно, народ педантичный, так что у них еще задолго до первого выстрела оказался составлен перечень интересных мест и список вещей, подлежащих вывозу в Европу». Например, в Германию сразу же вывезли янтарную комнату. Бои шли буквально в километре от Петергофа, а в Берлин уже летела телеграмма о захвате важного груза. Тут возразить действительно нечего. Я и сам в свое время интересовался этим чудом света, так что наслышан, как быстро и деловито янтарный кабинет буквально испарился за одну ночь. Причем удивлялись скорости не только наши руководители, но даже некоторые немецкие генералы, захотевшие лично полюбоваться мировым шедевром. Не успели дорожную пыль с мундира встряхнуть, а выяснилось, что уже опоздали. «Коллекция Еремеева после захвата Белева германцы искали целенаправленно», продолжил свой рассказ Михей Валерьянович. «И не их вина, что они не сумели ее найти. Тогдашний хранитель запечатал проход к убежищу своей кровью. Древний, редкий и, надо сказать, очень черный ритуал. Но Еремеевы всегда были верны долгу, так что старший мужчина в семье не особенно колебался». Он пожертвовал своей жизнью, но дал руководству страны самое ценное – время. Пока на месте поняли, в чем дело, пока вызвали спецов из Ананерби, Красная Армия уже успела освободить город, и специальная группа НКВД в течение нескольких часов вывезла все до последней соринки в Москву, а заодно переселила и семью хранителей. Непроизвольно в памяти всплыл мемориал погибшим в годы войны на подъезде к Белеву. Мирон изумлялся не зря и сумел зацепить самое главное. Я вспомнил надписи, которые мы вместе читали возле памятника. Белевский район освобождали после штурма города еще больше года, а вот сам Белев понадобился кому-то буквально через месяц после отступления. Цифры не врут, они только заставляют нас задумываться чаще. — Занимательная история! — откашлялся я, чувствую, что к горлу непроизвольно подкатывает комок. Непонятно только, почему именно вы, Михей Валерьянович, посвящены во все эти подробности. Вас наняли вести летопись семейства Еремеевых? Вообще-то я делюсь с вами информацией, — огрызнулся колдун. Если помните, то вы сами меня об этом попросили. Я вел дела с пятью поколениями хранителей коллекции Еремеевых, и мне случалось болтать с некоторыми из них не только о делах. Так что можете не сомневаться, рассказанная мной история, правда? «Допустим». Я поставил бокал с коньяком на стол и залпом выпил из чашки уже остывший кофе. «Сталин, война, немцы – это все лирика. Допустим, коллекцию перевезли в Москву. Допустим. Но ведь она может храниться где угодно, причем в некоторые места получить доступ с улицы попросту невозможно. Кремль, Алмазный фонд, Ленинская библиотека, в конце концов. В каком году построили Ленинскую библиотеку?» Я не удивлюсь, если ее проектировали сотрудники КГБ специально, чтобы нашлось место для всех бесценных фолиантов. «Вряд ли», — успокоил меня колдун. «Дом Пашковых был построен задолго до революции, а главное здание еще до войны. Да и нельзя отнимать коллекцию Еремеевых. Это семейство связано со своим детищем на каком-то особом, глубинном уровне. Короче, понятно, что ничего не понятно». Прервал я колдуна, понимая, что он уже начинает заниматься гаданием на кофейной гуще. «Михей Валерьянович, я вас услышал. Давайте, наверное, на этом завершать нашу приятную беседу, потому что у меня еще много дел, и не все они столь же приятны». Если колдуна и покоробила моя бесцеремонность, то внешне он этого никак не продемонстрировал. Уговорив Неклюдова записать сразу три номера телефона, по которым можно его найти, Михей Валерьянович с достоинством удалился во своясье. Пальцы на руке у него уже срослись, так что вряд ли он будет иметь ко мне какие-нибудь претензии. Сейчас надо думать не о нем, а о том, как отыскать иголку в стоге сена. «Андрей Александрович, вы позволите?» Неклюдов проводил гостя до лифта, вернее, проконтролировал, что тот ушел, а теперь стоял на пороге кабинета и смотрел, как я кручу в руках незажженную сигарету. «Конечно, Олег Михайлович, проходите». Я поднялся с дивана и, пропустив вице-президента внутрь, позвал Леночку. Информация колдуна требовала осмысления, а значит, мне нужно много крепкого кофе. «Я сейчас подумал, Андрей Александрович», — сказал не дождавшись, пока девушка заберет всю посуду, заменив ее огромной чашкой черного кофе. «Если предположить, что сказанное Михеем Валерьяновичем правда...» Он замер, глядя на меня, но я пока не понимал, к чему именно он клонит. «Я финансист. Продолжил свою мысль Неклюдов, видя, что я не собираюсь помогать ему выговориться. «Я привык к тому, что любое действие оставляет за собой финансовый след». «Очень интересно», – заинтересованно посмотрела на Неклюдова. «И какой же финансовый след вы предлагаете найти?» «Не знаю», – растерялся вице-президент. «Но если я понял правильно, то вот эта коллекция Еремеева, которую все ищут, она должна быть достаточно большой по объему». Значит, в обычной кладовке ее не спрятать. Намекаете на то, что у Еремеева есть какое-то тайное место? В голове, где-то на задворках подсознания, появилась интересная мысль, но я никак не мог понять ее сути. Но вы же обыскали офис», — пожал плечами Неклюдов. «И ничего не нашли. В квартире подобные ценности не хранят. Значит, должно быть что-то еще». «Что-то еще». Задумчиво повторил я, глядя на собеседника. Но если бы у Ивана Максимовича была какая-то собственность, то ее включили бы в завещание. Ну или как минимум господин нотариус уведомил бы нас об этом. Тут вы правы, продолжал настаивать на своем неклюдов. Но мы же с вами взрослые люди и понимаем. Тайное место лучше оформлять не на себя, а на кого-нибудь другого. Это может быть абсолютно случайный человек, личность которого даже не придет нам в голову. «Вы меня запутали», — признался я, беря чашку и делая из нее еще один огромный глоток. «Вы сами говорите, что на бумаге, помещение или что там еще может принадлежать кому угодно. Как тогда мы его найдем?» «Финансовый след», — расплылся в довольной улыбке Неклюдов. «Помещение надо обслуживать, возможно, вносить за него арендную плату, платить налоги, коммунальные платежи». где это обязательно должны остаться документы о переводах или платежах. Даже если предположить, что сам Иван Максимович этим не занимался, то все равно он должен был снимать или переводить крупные суммы денег». «Хм!» — с сомнением посмотрел я на собеседника. «Логика есть. Но почему-то эта тропинка кажется мне чересчур русской и извилистой. И как, позвольте узнать, можно найти этот финансовый след?» «Ну...» — почему-то растерялся Неклюдов. Я думал, что у вас существуют такие возможности. Разве нет? Какой вы хитрый!» Непроизвольно улыбнулся я. «Остается только спросить, насколько такие поиски законны. Если их осуществляют правоохранительные органы и в рамках расследования какого-нибудь уголовного дела, то абсолютно законно!» Улыбнулся в ответ Неклюдов. «Ага!» Усмехнулся я. «Осталось только к Сиву распечатать и пистолет купить для солидности». Вице-президент уже набрал воздуха в грудь для ответа, но я жестом попросил его помолчать и достал из кармана телефон. Мысль, гулявшая на задворках подсознания, все-таки соизволила оформиться во что-то дельное и разумное, поэтому я изо всех сил старался не потерять ее. «Эдик, а ты знаешь, что такое финансовый след?» Без приветствий спросил я, услышав в трубке знакомый голос. «И тебе доброе утро!» Немного сварливо ответил Эдик. «Где ты нахватался таких умных выражений? Я чего-то не знаю, или мне стоит переживать?» «Переживать вредно, а по поводу умных выражений все просто. Общаюсь с образованными людьми и стараюсь немножечко приподнять свой уровень образованности». «Не льсти себе!» — все так же сварливо посоветовал Эдик. «От пары выученных слов мозгов не прибавится. Чего хотел?» Я вздохнул и кратко пересказал наш разговор с колдуном, а затем и рассуждения Неклюдова. Маловероятно. У Эдика нашей гипотезы энтузиазма почему-то не вызвала. Впрочем, я признавал его опыт и сильно упираться в этом вопросе не собирался. Не верит в финансовый след, значит, не надо. Я не думаю, что Иван мог проколоться на такой мелочи, снизошел до пояснений полковник. Но попрошу Эксплорика покопаться в бухгалтерии. Эксплорик был представителем нового поколения потусторонних сущностей, Нечто, родившееся внутри компьютерных сетей и теперь безвозмездно работающее на отечественную госбезопасность. Что характерно, назвать его искусственным интеллектом язык не поворачивался. У Эксплорика были собственные индивидуальные особенности, родившиеся вместе с ним, и даже, наверное, характер. Другой вопрос, что это полуосязаемое существо могло с легкостью заменить любой суперкомпьютер, чем периодически и баловалось. доводя до исступления инженеров Силиконовой долины. «Не, подожди», — попросил я. «У меня по поводу Эксплорика другая мысль появилась. Ты можешь поручить ему проанализировать записи видеокамер в Москве за последние полгода, например?» «Чего?» — возмутился Эдик. «Ты представляешь себе хотя бы примерный объем данных?» «Представляю». Горячо кивнул я, позабыв, что собеседник меня не видит. «Именно поэтому я прошу сделать это не кого-нибудь, а Эксплорика». «Надо найти все перемещения Еремеева. Офис, квартиру мы уже знаем. Но, может быть, Эксплорик сумеет вычислить место, куда Еремеев ездил или ходил за товаром для сделок?» «Ну, не знаю», — с сомнением протянул Эдик. «Мысль, конечно, очень многообещающая. Но я пока не представляю, сколько времени на ее реализацию понадобится». «Эдик, попробуй», — попросил я полковника. «У меня совершенно закончились мысли». Как еще мы можем вычислить хранилище коллекции? — Да уж, — вздохнув в трубке мой собеседник. — И француз этот ничего толкового сказать не смог. Куда ни кинь, везде засада. — Не смог? — насторожился я. — А что с ним, кстати? И почему в прошедшем времени? — Потому что так получилось, — грызнулся полковник. — Мне требовалась информация о бабе истерике, о невинозагубленных жизнях. Мне плевать, чем именно его там шантажировали в Париже. «Он прибыл в нашу страну с совершенно конкретными инструкциями, так что не надо играть здесь в толерантность и человеколюбие». «Эх, -э, ошарашенно я. Ты же не хочешь сказать?» «Я ничего не хочу говорить», — раздраженно перебил меня Эдик. «В конце концов, это ты у нас вольная птица и печешься только о своей заднице. Я отвечаю за безопасность страны, как бы пафосно это ни звучало». Этот придурок прилетел в сопровождении оборотней, которые класть прибором хотели на наши законы и наше человеколюбие. Тебе напомнить, что они сделали с Мерским? Или как обошлись с колдуном из фирмы Еремеева? «Не надо», — пробурчал я в ответ. «Просто он, по идее, единственный по мужской линии из рода Еремеевых. Я не думал, что ты планируешь его убивать». «Да пошел ты!» — взорвался полковник. «Я не палач, что бы ты там себе не напридумывал». «И хватит учить меня жизни. Твои мысли я услышал. Будут результаты, позвоню». «Угу». Пробубнил я, но, убрав даже телефон от уха, услышал последние слова Эдика. «И, между прочим, твой разлюбезный француз жив. Физически, по крайней мере».